Глава пятая. В заречье я принял смену у солдатова, обошел посты, поднялся в главный дом. Леонид Ильич уже позавтракал и собирался выезжать. Мы прибыли в здание цикана на старой площади, где Брежнев сразу занялся документами. Александров агентов едва успевал бегать из кабинета в кабинет, выполняя распоряжения агентсека. Мне же предстояла обычная рутинная работа, но Леонид Ильич отправил меня подавать документы в Московскую школу КГБ. Николай уже вернулся в Кратово и потому пришлось взять одну из служебных машин. По пути заехал на Лубянку в управление кадров. Документы уже отправили в высшую школу. Сообщил мне начальник управления генераллейтенант Пирожков. Вот уж не самая подходящая фамилия для генерала. Тебе осталось там лично появиться и согласовать план обучения. Честно говоря, мне не хотелось с ним разговаривать. Очень неприятный тип. Напоминал мне тонкий ледок на болоте, обманчиво прочный, а на самом деле. Внешняя лицемерная доброжелательность слетала с Пирожкова мгновенно, а взамен из генерала лезло откровенное хамство. Я уже хотел было попрощаться, но Пирожков завел очень интересный разговор. Тут до меня дошли сведения, что ты Владимир Тимофеевич подниматься стал высоко и да быстро, прям с места в карьер. Интересно, это как-то связано с тем, что случилось с Андроповым и Щелоковым? Удобно для тебя получилось, не находишь? Точно, Владимир Петрович. И пистолет в руку Светланы Щелоковой тоже я вложил, ответил и в тон ему. Но Пирожков сделал вид, что совсем не считывает сарказм. Ну-ну, как говорится, наш пострел везде успел. Генерал-лейтенант прищурился, посмотрел на меня одновременно и зло, и многозначительно. — Высоко взлетаешь, товарищ полковник. Смотри, что больно падать не пришлось. — Спасибо за заботу, товарищ генерал-лейтенант. Я уж как-нибудь сгруппируюсь, если что. — Широко шагаешь, Владимир Тимофеевич. Ох, широко! Никак не мог успокоиться Пирожков. Очень ему уж хотелось вывести меня из себя. Как бы штаны не порвались, полковничьи. Или уже генеральские заказал с лампасами. Генеральские штаны тоже рвутся, заметил я. Генерал-лейтенант принял намек на свой счет. Если его сейчас не остановить, он всех нас передушит тут, как хорек курицу в курятнике, подумал Пирожков. Я вышел из его кабинета усмехаясь. На Пирожкова у делов уже столько сведений собрал, что ему поздно уже переживать из-за меня. О себе стоит подумать. У Владимира Петровича Пирожкова или товарища Салтая, как его называли за глаза, рельса было изрядно в пушку. Через него проходили все личные дела сотрудников КГБ. И я решил, что первым делом, после моего назначения на должность начальника управления собственной безопасности Будет именно проверка управления кадров и деятельности Пирожкова. Я поехал на север столицы, на Ленинградский проспект. Ленинградка самая широкая улица Москвы. Адрес Академии Ленинградский проспект дом три. Уже совсем скоро в восемьдесятом году перед самой Олимпиадой высшую школу КГБ перенесут в комплекс новых зданий, которые сейчас строят одновременно с олимпийской деревней. По этому поводу было очень много шуток. Говорили, что олимпийскую деревню расположат премиеком в академии КГБ, ну чтобы лучше следить за иностранцами. В секретариате утвердили график учебы, назначили куратора. Им оказался пожилой полковник Сухоруков. Внешне он казался еще тем зверюгой, и ему очень подходило прозвище дядя Валкадав, промелькнувшее в мыслях секретаря. Суровый, со шрамом в пол лица, жесткий седой ежик на голове, прямой, жесткий, он мог бы сниматься в фильме «Аватар без грима» в роли командира службы безопасности на Пандоре. Несмотря на такую внешность, Антон Аркадьевич Сухоруков оказался человеком деликатным. Говорил он мягко, никогда не повышая голоса. То есть его прозвище не соответствовало поведению, только внешности. Кроме того, такие шрамы на гражданке не получишь. Наверняка немало интересного имелось и в послужном списке Дени Волкодава. Закончив беседу с куратором, я вернулся на Старую площадь. Леонид Ильич как раз спал, у него было время дневного отдыха. Первым делом, обедая с Ребенка, я спросил у него о сухорукове. У Ребенка аж загорелись глаза, и он с восторгом рассказал мне, что Антон Аркадьевич... легендарный диверсант. Он начинал служить еще у самого Эйтингона, организовавшего убийство Троцкого в Мексике. Во время Великой Отечественной Лаврентий Павлович Берия поставил Наума Исааковича на подготовку диверсантов, и туда из военкомата направили еще совсем юного Антона Сухорукова, который прибавил себе два года к реальному возрасту, чтобы попасть на фронт. Павел Анатольевич Судоплатов, тогда занимавший должность начальника четвертого управления НКВД, особо выделял Сухорукова, не раз отмечая, что для того нет невыполнимых заданий. Он еще молодой для преподавательской работы, заметил Ребенко, но ему повезло. Перед смертью Сталина его посадили вместе с Этингоном и Судоплатовым. Потом Берия уже, когда Сталин умер, распорядился выпустить. Не успели расстрелять. Получается, что в феврале посадили, даже еще не начали допросы вести, а в марте уже освободили. Но после ареста Лаврентия Палчя их снова закрыли. Если Судоплатов симулировал сумасшествие, а Эйтенгон отсидел до начала шестидесятых. То за Сухоруко во вступилась Зоя Васкесенская, а Васкесенская я слышал известная детская писательница, автор книг про Ленина, а сейчас в семьдесят седьмом полковник КГБ в отставке. Сухоруко во освободили и, учитывая его довольно молодой возраст и при этом серьезный послужной список и опыт. Назначили сначала аналитиком, потом перевели в высшую школу КГБ, и тебе повезло, Володя, что у тебя будет такой куратор. Я бы сам не отказался у него поучиться. Ну вот и отлично. Кажется, я уже знаю, с кого начну формирование команды для управления собственной безопасности. То, что мне дадут карт-бланш на привлечение сотрудников, я даже не сомневаюсь. «Здесь и Цвигун, и Уделов пойдут мне навстречу, и заполучить в свою команду дядю Волкодава будет очень большой удачей». После сна Леонид Ильич снова занялся документами и до конца своего рабочего дня не планировал отвлекаться на другие дела. Но вот две встречи все-таки пришлось провести. Первым к генсеку прорвался Суслов. Он вошел в кабинет со скорбным выражением на лице И не говоря ни слова, сел напротив Брежнева. Михаил Андреевич, слушаю вас. Леонид Ильич находился в хорошем настроении. Он посмотрел на печального Суслова и тепло ему улыбнулся. Главный идеолог СССР ответил не сразу, а секунду десять сидел пожевывая губы. Наконец он глубоко вздохнул и произнес тихим голосом: Леонид Ильич, даже не знаю, с чего начать. Последние события. Не хочу особо отметить, что события трагические. Они просто выбили меня из колеи. Здоровье у меня, к сожалению, уже не то, чтобы. Он замялся и, собравшись с духом, все-таки сказал то, зачем пришел. Я прошу отпустить меня на пенсию. Вот это заявление неожиданно. Искренне удивился Ленит Ильич. Да и заявление тоже. Суслов понял восклицание Брежнева буквально. Он открыл картонную папочку и выложил из нее на стол три листа бумаги с напечатанным на машинке текстом «Все как положено, в трех экземплярах». Леонид Ильич молча смотрел на Суслова. В его взгляде сквозило сочувствие. «А ведь действительно пора Михаил Андреевичу на покой». «Не намного старше меня, а что ты совсем сдал после похорон Андропова?» — думал Брежнев. «Только вот кем его заменить?» Я тоже принялся размышлять над этим интересным вопросом, перебирая в памяти то, что знаю о будущем Суслова из моей прежней реальности. Суслов выступал за ввод советских войск в Афганистан. Очень активно поддерживал эту тему. Кстати, именно Андропов, земля теперь ему пухом, предложил тогда ввести войска. Позже Суслов активно поддерживал Горбачева, добивался его перевода в Москву на место умершего к тому времени Кулакова. А сейчас в 77-м Балаков еще жив, славится крепким здоровьем в отличие от Суслова. Кстати, в той моей реальности, где случился Горбачев перестройка и развал Союза. Михаил Андреевич Суслов умер в восемьдесят втором году, двадцать пятого января. Как позже сказали врачи и об этом писали многие, уже в нулевых годах, от сильного волнения, которое он пережил, пытаясь остановить кризис в Польше. Но это только одно из множества предположений, а вот что явилось причиной смерти Суслова на самом деле, не очень понятно. Да и достоверной информации в прессе не было. Ну что ж, Михаил Андреевич, рассмотрим вашу просьбу на заседании политбюро. Леонид Ильич отложил в сторону заявление Суслова. Вы же знаете, я единолично такие вопросы не решаю. Политбюро завтра. Уже с сегодня, надо подготовить нужное мнение, привести дела в порядок. Думаю, что удастся убедить товарищей. Пора, пора на покой. Устал. Думал Суслов. Он вежливо попрощался с Брежневым и направился к выходу. Впервые его застегнутый на все замки футляр дал слабину. Суслов сгорбился, походка стала шаркающей, и мне вдруг не слишком к месту вспомнился один мрачный анекдот из бывшего в Союзе популярным в восемьдесят третьем году. Он возник сразу же после смерти Брежнева и прихода к власти Андропова. Андропов стоит на могиле Брежнева и слышит из-под земли голос бывшего генсека. А пойдет ли за тобой Политбюро? На что Юрий Владимирович отвечает: мол, если Политбюро не пойдет за мной, оно пойдет за тобой. Но Суслов теперь может не переживать. Вряд ли члены Политбюро будут против его выхода на пенсию. Иерархия принятия решений и утверждения назначений в высшем партийном руководстве была довольно запутанной, сложной. Если Политбюро примет отставку Суслова, то это решение должен утвердить пленум ЦК КПСС. А это сто слишком человек. Они же принимают решение о переводе искандидатов в полноправные члены Политбюро. Я усмехнулся. Скорее всего, интриги уже начались сразу же после того, как Суслов надиктовал секретарю заявление. Информация на Старой площади распространялась мгновенно. Но вот если с Сусловым все было понятно, то причины визита Байбакова к Леониду Ильичу я не сразу понял. Николай Константинович пришел уже перед самым концом рабочего дня, и Брежнев этому очень удивился. — У нас что, сложности с выполнением планов? — спросил он. — Это нужно делать в начале дня и приходить с документами, а я смотрю вас с пустыми руками. «Леонид Ильич, я по поводу вашего недавнего визита в Болгарию», — издалека начал Байбаков. Председатель Госплана Николай Константинович Байбаков на политической шахматной доске Советского Союза тоже был очень серьезной фигурой. Работал еще с Молотовым, Сталином, пережил хрущевские реформы относительно без потерь, хотя и попадал в опалу. При Никите Сергеевиче госплан был целенаправленно развален. Планирование экономики стало осуществляться по территориальному принципу. Когда генсеком избрали Брежнева, от госплана оставались буквально клочки, и Байбаков практически с нуля восстановил структуру. Влияние Байбакова сложно было недооценивать, и его голос, даже не голос на официальном голосовании, а просто высказанное в кулуарах мнение, Часто становился решающим в том или ином вопросе. В моей реальности Байбакова уничтожит Горбачев. В январе восемьдесят шестого года Майкл Горби отправит Николая Константина на пенсию и сделает это он прямо таки с садистским удовольствием. Сначала назначив новоиспеченного пенсионера на должность госсоветника при Совете Министров, но тот же не дав войти даже в курс дел, снимет его. Следующим назначением Байбакова станет Академия наук СССР, Институт проблем нефти и газа. И, насколько я помню, в Академии в Байбакова вцепились руками и ногами человек с огромными связями, блестящий рудит и, самое главное, великолепный аналитик. Я вообще не понимал, почему Байбаков ушел из науки, он ведь был талантливым ученым. Байбакову в этом году в марте исполнилось шестьдесят шесть. Он был очень подвижным, энергичным человеком, да и вряд ли к нему подходило слово старик. Скорее что-то в духе пожилой человек среднего возраста. Я слышал, что в Болгарии вы побывали у Вангилии. Бойбаков выглядел смущенным. Он не знал, как перейти к основному вопросу, из-за которого и пришел. Ну да, побывал, ответил Брежнев, но большого удовлетворения от визита не испытал. Сказала непонятно что. Значительного улучшения здоровья после ее визита я не почувствовал. Я вон даже после разговора с Володей Леонид Илички вновь в мою сторону себя лучше гораздо чувствую, чем после бабы Ванги. Но на каждую болезнь есть свое лекарство. Видимо болгарская целительница не ваше лекарство. Вы позвольте мне познакомить вас с советской целительницей. Она делает удивительные вещи. Мою супругу поставила на ноги буквально за две недели. Ну хорошо, выкрою сегодня после работы время. Сможет она приехать? Леонид Ильич ответил спокойно, но я видел, что его просто распирает это любопытство. Что-то мне очень не нравится этот интерес Леонида Ильича как старсельсам и чудотворцам. Нет, это не личная ревность, конкурентам, конечно же, просто... Мне очень не хотелось бы, чтобы вокруг Генсека ошивались всякие там шарлатаны и аферисты. История знает немало подобных случаев. Ну, например, Вольф Мессинг при Сталине. Ну, а уж что говорить про влияние проходимца Распутиная на царя Николая II и его семью. Возвращаясь в Заречье, Леонид Ильич, как это бывало обычно, вышел из автомобиля за километр до госдачи. Неспешная прогулка располагала к откровенному разговору. Валодья, у меня все из головы не выходит это Ванга. Я стараюсь забыть, а оно само возвращается и лезут назойливые мысли. Я ведь не для себя к ней ездил. Первым делом про детей спросил, так она ничего не ответила. Да и в целом не понравилась она мне. Бормочет ерунду какую-то. А я ведь хотел по душам поговорить, по-человечески. Ну, так оно порой бывает, Леонид Ильич. Раздули славу, но в сущности ничего за этим не стоит. Я даже удивлялся, вам-то зачем к ней ехать? Со здоровьем у вас, слава богу, получше стало. И курить больше не тянет. Вес тоже в норму пришел. Дети, Володя, дети. Уж сильно они меня беспокоят. Вот за галочку вся душа изболелась. Сколько раз кодировали, лечили, ничего не помогает. Пьет, а как в рот хоть капля попадет, так ее на приключения тянет. Я уже столько раз пожалел, что не разрешал ей пойти в артистки. Ну вертелась бы она сейчас под куполом цирка и была бы счастлива. Да и скило я, поторопился ее разлучить. Вполне положительный человек. Он сейчас народный артист. А Чурбанова ей не навязывал, сама выбрала. И все равно ведь ей чего-то вечно не хватает. Адреналина ей не хватает, Леонид Ильич. Характер такой. И тут вы правы. Крутилась бы на трапеции под куполом цирка, может быть, была и счастливее. Ну, теперь-то поздно что-то менять. Брежнев недовольно покачал головой, печально вздохнул. Ну вот со спиртным вопрос, надо обнарушать прямо сейчас, если еще не поздно. Сегодня Бойбаков привезет свою целительницу, ты сразу ее ко мне веди и Галину пригласи, пускай приедет. А может не стоит так торопиться? Кто знает, вдруг снова как с Вангой получится. Я попытался предостеречь Леонида Ильича, но он отмахнулся. Да тут за любую соломенку готов вцепиться, когда на моих глазах любимая дочь тонет. Дальше мы шли молча, и я всю дорогу до дачи пытался вспомнить, кто же из экстрасенсов крутился возле Брежнева. Так и не пришел на ум никто, кроме Чумака и Кашперовского. Вот только эти оба появились сильно позже, мелькали на экранах телевизоров уже в конце восьмидесятых. Сейчас Чумак пока что преспокойненько работает журналистом в агентстве "Новости" в спортивной редакции, а Кашперовский лечит больных в Винницкой психиатрической больнице. Рассасывать шрамы у граждан Советского Союза Анатолий Михайлович начнет еще не скоро. А женщине, которая в шесть вечера появилась в Заречье, я совершенно забыл. А ведь ее имя тоже было на слуху и нередко появлялось в средствах массовой информации.